«Рука болит?» — заботливо спросил Калин. «Кого волнует чертова рука?» — раздраженно пробормотала я. Он не ответил, и я закрыла лицо руками. в концу дня молчание стало просто нелепым. Нарушать его не хотелось, но, похоже, выбора не было, если, конечно, я рассчитываю продолжить общение с Эдвардом. «Приедешь вечером?» Поинтересовалась я, когда он молча провожал меня до пикапа. «Вечером?» «Хорошо, хоть удивился». «Я же работаю. Мы с миссис Ньютон поменялись сменами, чтобы освободить вчерашний день». «Ах, да!» — пробормотал Эдвард. «Так приедешь, когда я вернусь домой?» «Я очень боялась, что нет. Если хочешь». «Конечно, хочу. Как всегда, напомнил я, пожалуй, даже чрезмерным пылом. Надеялась, он засмеется, улыбнется, хоть как-то отреагирует». «Ну, тогда ладно». Равнодушно проговорил Калин, чмокнул в щеку, захлопнул дверцу. И грациозно, как танцор, зашагал к своему Volvo. Отчаянно борясь с паникой, я выехала со стоянки. Время. Эдварду просто нужно время. Может, он грустит, потому что семья разъезжается? Но ведь Элис с Джаспером скоро вернутся, и Эмис разольёт тоже, если нужно, близко не подойду к белому дому у реки. Ноги моей там не будет. Это совсем не важно, С Элис мы будем в школе видеться. Она ведь вернется в школу, верно? Да и к нам домой постоянно заходит. Она же не разобьет сердце Чарли, неожиданно перестав навещать. По Карлайлу тоже скучать не придется. В операционную я попадаю с завидной регулярностью. Если разобраться, вчера вечером... Ничего страшного не произошло. Все в полном порядке. Подумаешь, упала. Со мной такое происходит сплошь и рядом. Пустяк по сравнению с тем, что случилось весной. Джеймс тогда высосал все силы. Я чуть не умерла от кровопотери, и все-таки бесконечные недели в больнице Эдвард переносил куда лучше, чем нынешнюю ситуацию. Может, потому что на этот раз пришлось бороться не с врагом, а со сводным братом? А что, если мы уедем? Тогда его семья не будет распадаться. Как представила нашу совместную жизнь, на душе тотчас полевчало. Продержаться бы до конца учебного года, тогда и Чарли помешать не сможет». Поступим вместе в колледж или притворимся, как сделали Эммет и Розали. Эдвард подождет. Что для бессмертного год Это и для меня недолго. Почти спокойно я заглушила двигатель и выбралась из пикапа. Майк Ньютон сегодня приехал первым. И, увидев меня, помахал рукой. Взяв форменный жилет, я рассеянно кивнула. Перед глазами до сих пор мелькали соблазнительные картинки жизни с Эдвардом в разных экзотических местах. «Как день рождения?» — прервал сладкие грезы Майк. «Ну, протянул я хорошо, что все позади. Ньютон посмотрел на меня, как на ненормальную. Смена тянулась скучно и медленно. Страшно хотелось увидеть Эдварда. Боже, только бы он справился с тем, что его терзает. Все в порядке, все в полном порядке, словно мантру повторяла про себя я. Все наладится». Вечером, свернув к дому Чарли, я увидела серебристый Вольво. Волны облегчения накрыли с головой, даже неловко стало. — Папа, Эдвард! — закричала я, открывая входную дверь. Из гостиной доносились характерные звуки спортивного канала. — Мы здесь! — отозвался Чарли. Повесив плащ, я поспешила на голос. Эдвард в кресле, отец на диване, глаза обоих прикованы к телевизору. — Для Чарли вполне обычно, а вот для Калина... — Привет, — неуверенно проговорила я. — Привет, Белла. Даже не взглянув на меня, отозвался папа. Мы только что перекусили холодной пиццей. По-моему, еще осталось. Угу. Я остановилась у двери. Наконец Эдвард обернулся, на губах вежливая улыбка. Сейчас приду, пообещал он, и снова приклеился к телевизору. Не зная, на что решиться, я прождала целую минуту. — Меня не замечали. Что-то подозрительно похожее на панику стальным обручем сжало грудь. «Ладно, пойду на кухню». Пицца меня не интересовала. Устроившись на любимом стуле, я подтянула колени к груди. «Случилось нечто ужасное. Я чувствую это». Из гостиной доносился шум трибун и добродушное подшучивание комментатора. «Нужно успокоиться и взять себя в руки». Какая самая страшная из всех бед, содрогаясь, думала я... Нет, вопрос неправильный. У меня от страха сбилось дыхание. Какая самая страшная из всех бед, что я смогу пережить? Эта версия тоже не нравилась, хотя некоторые варианты ответов я уже обдумала. Разрыв с Калленами. Элис, конечно, в этом участвовать не станет, но не встречаясь с Джаспером, я ее буду видеть реже. Ладно, это точно смогу пережить. Отъезд. Вдруг Эдвард не захочет дожидаться окончания учебного года и уезжать придется сейчас,